Глава пятая. Механические часы не для нас. Как с точки зрения неврологии оправдать свое неумение ими пользоваться? Знания о вестибулярном аппарате не помогли Лене выдержать манеру вождения маршрутчика, и она закричала «Остановите на остановке, пожалуйста, на несколько кварталов раньше, чем ей было надо». Лена понимала, что она опаздывает на работу, Это одновременно пугало ее, начальник сделает очередной выговор, и радовало, потому что она потеряет на ненавистной работе чуть меньше времени. Начальник уже ждал ее в холле перед офисом, и картина подняла руку в направлении висящих под потолком часов. «Елена, вы вообще в курсе, который час?» «Господи, у нее совсем дело, что ли, нет? Меня поджидает!» Лена мысленно закатила глаза, а реальными глазами посмотрела на механические часы, на которые указывал начальник. — протянула она. Маленькая стрелка рядом с девятью, мучительно скрипели ее мозги, большая чуть дальше тройки, в минутах это шестнадцать. Неудивительно, что вы всегда опаздываете, если даже времени в состоянии определить, взвизнул руководитель. Видите ли, с точки зрения мозга определение времени по механическим часам довольно сложный когнитивный навык, который требует тренировки. Это совсем не то, что быстро проверить время на экране смартфона. Ведь надо одновременно оценить, как стрелки расположены относительно друг друга и циферблата. Хурыблата! взорвался начальник. «Опять твои зумные разговорчики! Лучше бы ты так продажи закрывала, как языком чешешь!» И, подойдя почти вплотную к Лене, он прошипел. Это последнее предупреждение. В следующий раз дам пинка под зад. Лена побрела к раздевалке под насмешливым взглядом охранника. Эй, выше нос. я тоже время по часам определять не умею. Это нормально для нашего поколения, ответила Лена, развязывая шнурки на кроссовках. Ведь этот навык требует определенной подготовки, как решение любых задач. Как судоку, дружелюбно вставил охранник, приподняв книжечку с кроссвордами со своего стола. Да, верно, как судоку. А ведь некоторые люди вообще никогда не научатся ни времени по часам определять, ни судоку решать. «Ты про дурачков каких-то?» — улыбаясь, приподнял брови охранник. «Нет, я про симультанную агнозию. При ней человек вовсе не дурак, просто у него расстройство восприятия. Из-за него человек не может воспринять сразу несколько предметов и оценить ситуацию в целом. Например, определить время по механическим часам он не сможет никогда, потому что воспринимает либо циферблат, либо стрелки по отдельности». Это нарушение восприятия можно вычислить простым тестом, попросить нарисовать точку в центре круга. При симультанной агнозии ничего не выйдет, потому что пациент может сконцентрироваться либо на круге, либо на кончике карандаша. По той же причине пациент не сможет обвести предмет или написать слово по линии. То есть вы только представьте, внимательный невролог может выставить диагноз еще при подписании пациентом информированного согласия, если заметит, что он поставил подпись не в той строчке. От возбуждения Лена отбросила кроссовку в сторону и посмотрела на охранника. У него уже давно исчезла улыбка, и было такое несчастное выражение лица, что Лене стало стыдно за свое словесное недержание. Она попыталась исправить ситуацию, рассказав о чем-то интересном собеседнику. Вот, например, судоку. При таких проблемах с восприятием вы бы не смогли написать число в нужной клеточке. Я вроде не слепой, буркнул охранник, шаря глазами по холу в поисках спасения. Нет, это проблема не с глазами, а с мозгом. Доктор сможет отличить одно от другого простым тестом. Я его называю тестом корректора. Тут Лена нервно засмеялась, но, не встретив поддержки охранника, спешно продолжила. Я имею в виду, нужно попросить пациента вычеркнуть из множества букв разного размера какую-то определенную. Пациент с нарушением зрения вычеркнет только крупные буквы, которые сможет различить. А пациент с симультанной агнозией, наоборот, вычеркнет всем мелкие буквы, но пропустит крупные. Они слишком большие, чтобы оценить целиком. Пациент видит только части букв и не узнает их. «Девушка, тут нельзя фотографировать!» Охранник бросился от Лены к посетительнице офисного центра, которую на его удачу достала из сумочки телефон. Лена рассеянно посмотрела ему вслед и грустно подумала. «Когда же я перестану пугать людей своими лекциями?»